шесть мы со сьюзен стоим опершись на ограду перед старым монастырем обращенным к беккеру сыновья и от одного только вида мне становится жутко сьюзен выпрямляется и проницательно смотрит на меня это все психология говорит она я пыталась предугадать ход ее мыслей надо отдать ей должное в этом она соображает Даже по её голосу складывается впечатление, что она знает, о чём говорит. «Вариант первый. Мы можем рассказать Кезе и правду. Сказать, что тебе надо забрать сновидатор, чтобы... Ну, чтобы сделать то, что ты должен сделать, и попросить её сходить в похоронное бюро у её папы и взять его оттуда. Ну, где он там лежит?» Над этим я даже не задумалась «Не прокатит. Начать с того, что она мне не поверит, А если и поверит, то не станет воровать что-то как... Ну, как что? Как одолжение. Верно. Поэтому мы должны использовать психологию. Она меня к чему-то ведёт. А что ещё лучше, заставляет меня хотеть быть ведомым. Ну ладно, Эйнштейн. Как нам это провернуть? Просто скажи, сьюзен Она вскидывает подбородок и постукивает по нему указательным пальцем. Словно глубоко задумавшись, хотя она просто притворяется Она все давно просчитала «Ты мне как-то рассказывал про хэллоуинское испытание Кесс Беккер Я в ужасе таращусь на нее «Нет, сьюзен Нет-нет-нет!» «Это единственный способ», — говорит она «Как нам еще попасть внутрь и найти сновидатор? Он будет в коробке с ярлыком Или на полке, или где-то еще. Мы же не можем пойти и попросить его, так? Они даже не работают уже, а до завтра мы ждать не можем». сьюзен смотрит на мое лицо, и я поспешно скрываю ужас. Она даже немного посмеивается и хлопает меня по руке, как обычно. «Расслабься, Малки. Тебе недолго придется там пробыть». «Но... Но, сьюзен слушай, сказать это совсем непросто». Там же будут тела, мертвецы. Нет, не будет. Я все изучила. Да будет тебе известно, их не оставляют, просто вот так лежать. Они должны храниться в специально отведенном лицензированном охлаждаемом отсеке. Это закон. Если точнее, закон об общественном здравоохранении 1984 года. Вон то здание. Это просто салон. И мастерская. Ты уверена? Немного чересчур стревожно спрашиваю я. Почти наверняка. Это почти. Мне не нравится. Полчаса, значит, спрашиваю я. Это ты мне сказал, что так говорила Кези. Странная она девочка, конечно. Ха-ха-ха! Еще страннее, чем ты думаешь, говорит Кез, внезапно появляясь позади нас и заставляя нас подпрыгнуть. Она ведёт на длинной верёвке Денниса. Он обнюхивает кусты. В кое-то веке он на меня не рычит. Может, он ничего и не имеет против меня, если я не на его территории. Кес втискивается между мной и сьюзен как будто мы все трое всегда были закадычными друзьями. «Чё как, неудачники? Очень интригующее сообщение, сьюзен Откуда у тебя мой номер?» «Из списка контактов опта, очевидно» чтобы быть на связи, знаешь?» Сьюзен уже об этом позаботилась. Я кошусь на нее, и она ловит мой взгляд и едва заметно усмехается. Кез фыркает. «А, это-то! Ха, ну лохи! Я-то от этого отвертелась, а? Сказала старухе Фарук, что у меня геронтофобия. Как вам такое?» Она ухмыляется, когда мы со Сьюзен хором спрашиваем. А что это такое? Это значит, боязнь стариков. Такое реально бывает. Сказала, что у меня была психологическая травма из-за папкиного бизнеса. Ну, брехал, конечно, но она вроде поверила. А теперь вы отвлекаете меня от ежесубботнего ужастика, ишь? А я ночь живых мертвецов вообще-то глянуть собиралась. Потом перескажешь свои страшилки Кези, говорит Сьюзен, но не резко. И давай к делу, хорошо? «Кстати, почему старый добрый Деннис у тебя?» Кесс переводит взгляд с нее на меня. «Старый добрый Деннис? Шутишь, что ли? Скорее, вонючий шерстяной мешок. Только и делать что гадит. Я сказала, что типа присмотрю за ним пока что, уже сто раз пожалела. Его нашли в доме у старика маккенли вы слышали?» сьюзен кивает. «Да, это очень печально, правда?» Кесс пожимает плечами. «Ага, печально. Земля пухом и все такое. мы ж вроде к нему ходили и для этого опта. Короче, мне надо дождаться, пока в Сент-Вуфе, в собачьем приюте в Уитли-Бэй найдется местечко. Сказали, это всего на пару дней. Ну и хорошо, потому что он воняет, как черти что, и... И... О, нет! Ах ты грязная, мерзкая тварюга!» Деннис присел покакать. И мне вдруг становится ужасно жаль его. Он по-прежнему выглядит печальным, а теперь еще кес кричит на него из-за чего-то, что он не может понять. Кез издает такие звуки, будто ее вот-вот стошнит, и выуживает из кармана черный пластиковый пакет. «Ненавижу это! Серьезно, ненавижу!» сьюзен протягивает руку и забирает у нее пакет. «Не переживай», — говорит она, — «я все сделаю». Она моментально надевает пакет на руку, подбирает Деннисовой какашки, выворачивает пакет наизнанку и завязывает его, потом выбрасывает его в мусорку на фонарном столбе и с улыбкой возвращается. — Вот так, — говорит Сьюзан, — проще простого. — Хороший мальчик, Деннис. Старый пёс с благодарностью лижет её руку. Кес бурчит. — Хм, спасибо. — А я думаю, умница сьюзен Теперь Кез нам должна. «Короче, что ты там мне писала?» спрашивает Кез. «При тут мое испытание?» «Ах да, твое испытание, Кези. Давай-ка еще раз проговорим. Ты утверждаешь, что дашь 10 фунтов любому, кто полчаса проведет в похоронном бюро твоего отца после того, как стемнеет?» Когда сьюзен произносит это вслух, у меня холодеет все тело. «Там же мертвецы!» «Да-да, знаю, Сьюзен считает, что нет. И можете сколько угодно советовать мне посмотреть на это с точки зрения логики. Мертвецы мертвы, они никому не могут навредить. И привидений не бывает, об этом я тоже в курсе. Но что плохого может случиться, если ты просто посидишь в темноте полчасика? Да ничего, ты даже не увидишь трупов». Они все заперты в огромном холодильнике, если они вообще там есть. И все же. Кес говорит. Ой, ну не знаю. У меня с деньгами сейчас напряг. Вряд ли у меня прям ща найдется десятка. Я смотрю на Денниса и его печальную морду. Сделаю это за собаку, говорю я. Денег можешь не давать. Слова вырываются у меня изо рта, не успевая я все обдумать. Кес таращится на меня. «Постой-ка! Ты проторчишь там полчаса в темноте, а мне даже не придется давать тебе десятку. Только отдать эту вонючую старую псину, которую все равно отправят в приют». «Это не к добру. Кез что-то подозревает. Пора ломать комедию. Я слезаю с забора и делаю пару шагов в сторону дома». «Ты права», — говорю я. «Это тупая идея. Да и страшноват как-то». Я ни за что не смогу этого сделать, только за то, чтобы пару дней повладеть собакой. Пока. Стой, стой, говорит Кез, и я тут же понимаю, что она попалась. Психология, как сказала сьюзен Кажется, это работает.